На рассвете Лёшка сменил Шорохова у телефона. Вся одежонка на нем высохла возле печки, но знобила его, и воздух в нос шел, хотя и загустело с соплями, однако в дырке шел, не застревал. Севером рожденный и закаленный, ободрённый сном, проверив связь, Лёшка отстраненно думал о себе, плавно переходя в мыслях к дому.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 Позывная эта как-то сама собой заменила прежнюю, и суждено было ей сохраниться до конца войны. Сема Прахов, заступив на дежурство, делал проверку телефонных точек. Лешка ответил «Есть проверка» и отпустил клапан трубки, слушая то и дело, возникающее на совершенно перегруженной линии, разговоры, которые, впрочем, не мешали ему ни дремать, ни думать».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 Схрапывал уполший на к Финифатеву Булдаков, рядом с ним украдчиво постановал Финифатев, скурил беспокойно ординарец майора Утехин,